правнук Ильи Муромца. Еле держась на ногах, мастер Лука медленно поднимался в узкой щели лестницы, проложенной в толще каменной стены. За спиной вплотную шагали два кнехта, дышали прямо в затылок. Каждый шаг был мучителен, в голове мутилось, и лестница и стены колыхались. Хотелось ухватиться за неровности валунов, из которых была сложена каменная башня, но рук поднять лука не мог. Вчера их вывернули на дыбе. Старик сам девился: откуда у него берутся силы, чтобы одолеть эти проклятые два десятка ступеней? Бодрили шаги кнехтов, ибо показать врагам, что силы иссякли, хуже и быть ничего не может. Но вот наконец последняя ступень. Щель расширилась, В глубокой полукруглой нише дубовая дверь, поперек ее узорные полосы петель. Один из кнехтов протиснулся вперед, распахнул дверь. Войдя в мрачную сводчатую залу, мастер в изнеможении остановился. Голова его начала понемногу запрокидываться, так что узкая борода, оставшая за эти дни, проведенная в застенке у рыцарей, совсем белой, задиралась все выше. Наконец, затылок коснулся холодного камня. Немного полегчало. Зодчий выпрямился и молча посмотрел на трех рыцарей, сидевших в полутемном конце зала. Тут же сбоку, опершись локтем на стол, сидел закутанный в черное монах. Средний рыцарь поднялся, громыхнул железной перчаткой по столу, закричал, как залаев по-своему. «Долго ли ты будешь упорствовать, псковитянин?» Лука оглянулся. Только сейчас заметил стоявшего в стороне переводчика. Тот чистил «Ты испытал пытку! Испытаешь горшую!» Зочий молчал. «Пора понять! Ты в наших руках! И мы вырвем у тебя тайну московского замка!» Словно какая-то сила отбросила мастера от стены. Рванулся навстречу железным маскам рыцарей. Крикнул хрипло. не дьяволы, не вырвите, по-вашему не будет!» Переводчик едва успевал переводить слова Луки. Рыцарь грузно сел и еще раз громыхнул кулаком по столу, что-то сказал своим. Теперь к Луке повернулся монах. Мастер разглядел морщинистое лицо и истребиный нос. Прочел холодную свирепость в маленьких колючих глазках. Заговорил монах тихо, но так зловеще, что Лука невольно больше прислушивался к его скрипучему голосу, чем к словам переводчика. Тот поминутно покашливал, пищал по комариному. Надоедно? Ты, псковитянин, заблуждаешься. Ты еще не изведал всех наших пыток. Мы раздавим тебе пальцы в тисках. Мы будем пытать тебя водой и огнем. Мы изломаем тебя на колесе, средства испытанные, мы умеем заставить человека говорить. Лука молчал, не спорить же с Иродом, пытка покажет. Монах начал повышать голос, но Луку криком было не пронять, вырваться отсюда он не надеялся и хотел лишь одного, чтобы враги не заметили, как дрожат у него колени, как подгибаются ноги от слабости. Мастер оглянулся, заметил у стены грубо сколоченную скамью, пошел к ней, пошатываясь, касаясь плечом стены, сел. Переводчик закричал, поперхнулся и снова принялся кричать. — помни старик, ты посмел сесть перед магистром ордена? Примечание. Магистр ордена, глава Ливонского рыцарского ордена. — Встань сейчас же, встань! «Худо будет?» «Хуже не будет», — твердо сказал Лука. «Пощады не жду, а ты, кочет, не петушись, переведи им, чем о московском Кремле меня пытать. Они бы лучше про Псков спросили, а то замахнулись на Москву, а сами о Псков зубы сломают». «Ты прав, Зочий», — сказал магистр после короткого раздумья. «Воевода ваш убит». Войско новгородцев и псковичей отступило. Близок час. Орден вновь пойдет на Русь. Мы слушаем, что ты расскажешь о Пскове». «Убит Захар Давыдович Переспросил Лука. «Убит. Скоро мы пойдем на Псков?» «Брешешь, немец! На Псков вам скоро не пойти, ибо положили мы рыцаря без счету. А, впрочем, милости просим. Я стены Пскова починил». «Милости просим! Псковичи вас на стенах мечами встретят, горячей смолой обульют! Ошпаренными псами прочь побежите!» «Мы придем!» — рыцарь поднялся, повторил торжественно. «Мы придем! Не сегодня! Завтра мы растопчем и Псков, и Новгород! Не сейчас, так через век! Через два! Мы превратим каждого из вас в раба!» Ты хвалишься, что починил стены Пскова? Настанет день. На вашей земле, вашими руками, будут воздвигнуты каменные твердыни рыцарских замков. Откуда мы, или потомки наши, будем влавствовать над русскими племенами?» Магистр вдруг смолк, потому что Лука, откинувшись к стене, громко смеялся. «Он сошел с ума от пыток!» пробормотал монах. «Но Лука...» Вдруг оборвал смех, подался вперед и бросил презрительно. «Совсем худо для вас, рыцари, если и наибольшие из вас так слепы. Надо узнать врага, прежде чем выходить на бой. А вы...» Лука опять засмеялся. «Эку чушь сморозил, над русскими племенами вздумал влавствовать. Не что есть такие? Знай, немец, есть русский народ, не племена» но народ великий и непокоримый. Рыцарь опять со всей силы хватил кулаком по столу. Замолчи, старый пёс! Расхвастался! Вам на загревок монгол уселся. А ты смеешь русских непокоримыми называть? Непокоримые и непобедимые. Только мы, рыцари-небелонги, потомки Зигфрида, который убил дракона, и, выкупавшись в его крови, стал неуязвимым. Знаешь ли ты это? Примечание. Зигфрид. Герой немецкого эпоса. Песен о небелунгах. Знаю, — ответил Лука. Нам, псковичам, хошь не хошь, а надо про вас все знать. На рубеже живем. Слыхали мы про Зигфрида. Славный был богатырь. Рыцари не ждали таких речей от пленника. Закивали головами. Однако как дело-то было, — продолжал Зочий жизнь так когда купался Зигфрид в крови драконей ему на спину листок упал иди на местечко осталось в нем уязвимым так что ли коварством выведали враги про то место и предательски убили Зигфрида. копьем в спину К чему же похвальба ваша кровь и грязь коварство и измена вот чем полны ваши песни о небилунгах лука вздохнул и печально закончился «Азикфрида, мне жаль!» Этого враги не стерпели. Монах сделал знак нехтам. Те бросились к зодчему, рванули вывихнутые руки. всё поплыло перед глазами старика. И зодчий с воплем рухнул на пол. В уши назойливо лез скрипучий голос. Слов не разобрать, немецкие. Лука открыл глаза. У самого лица пестрая каменная плита с кривой трещиной с угла на угол. Зочий поднял голову. Рыцарь и монах стояли над ним. Лука не понял, о чем они говорили. Заметив, что мастер пришел в себя, монах что-то сказал к нехтам. Луку подхватили сильные руки, подняли и грубо рывком поставили на ноги. Но старый мастер не мог стоять. К нехтам пришлось бросить его на лавку. «Будешь ли ты говорить?» — закричал магистр. «Буду!» — Лука выпрямился. «Не все я сказал. Вот погубили вороги вашего богатыря, Зигфрида, и девиться тут нечему. С того самого часу, как ему листок на спину упал, был Зигфрид обреченным. А ведомо ли вам, что нашему богатырю, Илье Муромцу, в обою смерть не написано?» «Не корите, Русь, что насел на нас ордынец, не корите!» Идалище поганое, то на груди у Ильи Муромца сидело, то ж хвалилось, что побило Илью богатыря. Да от удара Ильи полетело выше дерева стоячего, ниже облака худячего. Так было, так будет. не орде, ни вам, не задушить русский народ. Все мы правнуки Ильи Муромца. Магистр пытался прервать луку. «Куда там?» — мастер кричал свое. Магистр гаркнул на переводчика. «Как ты посмел такие слова нам переводить? Замолчи, пока шкура у тебя цела!» Но монах думал о другом, замахал на магистра широкими рукавами. «Слова и мысли врага надо знать!» И переводчику. «Ты что замолчал? Продолжай!» А Лука кричал. «Не Зигфриду, но Илье, но народу русскому в обою смерть не написано!» Повалился бесил на лавку. Монах только головой повел. Кнехты кинулись назочиво, опять рванули вывернутые руки. «Убрать!» — крикнул монах. Бесчувственного старика уволокли. Едва захлопнулась дверь. Рыцари заговорили. «Упрямый дьявол!» Таких не покорять, а избивать надо. Всех их не перебьешь, много их. Что же делать с зодчим? Пытать, на колесе изломать. Монах, до того молчавший, застучал костяшками пальцев, заворчал. Слушайте вы, крикуны, позволили псковитянину глумиться над вами, а теперь шумите. Магистр начал было возражать, что не они, а сам святой отец, Велел переводчику переводить мятежные речи, но монах так взглянул на него, что рыцарь сразу смолк не спорить же с легатом папы. Примечание. Легат папы, доверенный представитель римского папы. Монах продолжал. «В словах псковитянина есть зерно истины. Что мы вцепились в тайну московского Кремля? На что она нам? Что нам до Москвы?» «На пути у нас пока Псков и Новгород, но сейчас и на эти города мы не пойдем, ибо храбрейшие рыцари ордена погибли, обескровлен орден, обманул нас новгородец Прокопий, обольстил, деньги большие взял. А за что? За упрямого старика, которого и пытать как следует нельзя, сдохнет. Что же вы предлагаете, святой отец?» Монах откинул капюшон. На его тонких бесцветных губах скользнуло подобие улыбки. — Что предлагаю? — Предлагаю вернуть затраченные деньги, вернуть с прибылью. Найдутся люди, которым тайна московского Кремля нужнее, чем нам. — Про кого вы говорите, святой отец? — Это ясно и младенцу. — Про великого князя литовского Ольгерда. — Но Ольгерд враг ордену, а не станет и говорить с нами. «Ольгерд помирился с Москвой! Слух есть! Шурин его, от Тверской князь! В Москву собирается ехать! О мире договариваться накрепко! Зачем нужен теперь Ольгерду зодчий лука?» Монах не удостоил магистра ответом, только презрительно отмахнулся. А в это время кнехты истощили луку в подземелье замковой башни, швырнули вниз. Ударившись головой о стену, Лука опомнился. Постановая, поднялся с сырого каменного пола. Голова уперлась в восклизлый свод. Тима Только напротив двери, в стене, слабо светится небольшая душина. Стены с боков сдвинуты тесно. То одно, то другое плечо упирается в камень. Зочий в изнеможении опустился на пол. Но лежать можно было лишь скорчившись. «Каменный мешок! Каменная могила! Бейся, кричи! Никто не услышит!» Старик опять поднялся, шагнул к двери, прижался лицом к железу, заговорил не для врагов, для себя. «Заточили! Так то мы и быть! Видно, отсюда мне уже не выйти! А коли выйти, так только в застена, к напытку!» А все же господа рыцари. Черта с два вы из меня, что вытянете.